Русский общественный клуб. Русские мигранты, придерживавшиеся левых взглядов или симпатизировавшие Советскому Союзу, собирались в русском общественном клубе в Сиднее по адресу Джордж Стрит 727. Сидней был уникален тем, что там в непосредственной близости друг от друга находились красный и белый клубы. Пожалуй, символично писал один из завсегдатаев Белого русского клуба на Джордж-стрит 800, что антикоммунисты из своего клуба на третьем этаже могут глядеть свысока на красных, чей клуб находится под землей в тускло освещенном подвале. Пусть этот клуб и правда размещался в подвальном этаже, зато там был просторный зал на 200 человек, где устраивались танцевальные вечера и проводились кинопоказы. А ещё была комната для карточной игры и библиотека. Клуб возник ещё в начале 1930-х годов, предположительно, отпочковавшись от общества друзей Советского Союза. В ту пору он занимал угол в здании штаб-квартиры Лейбористской партии на Оксфорд-стрит в центре Сиднея. Позже клуб перебрался в помещение получше, подходившее и для танцев, и для проведения собраний. Но в 1939 году, когда между СССР и нацистской Германией был заключен пакт о ненападении, австралиец, владевший помещением, выгнал клуб вместе с его завсегдатаями. После этого им некоторое время приходилось собираться или в частных домах, или в кафе, которое держала председательница клуба Горская. В 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, политическая ситуация снова изменилась, и члены Красного клуба снова оказались в пределе. Вместе с левой активисткой Джесси Стрит они отправляли в СССР дублёные овечьи шкуры и медикаменты, чтобы поддержать Красную армию. Именно тогда, в 1943 году, клуб и был официально зарегистрирован как таковой, и секретарем его стала Мария Нестор. Сообщали, что на нужды клуба пожертвовал 500 фунтов Иван Репин, владелец кофейни Клуб расположился по новому адресу на Джордж-стрит 727 в подвальном этаже левого талла австралийского клуба, связи которого с коммунистической партией Италии тоже представляли интерес для АСЮ. Как и у русского дома, находившегося через дорогу, у русского общественного клуба не было лицензии на торговлю спиртным. Хотя, как рассказывали, совместная выпивка была в нём одним из главных способов скоротать время. Можно предположить, что члены обоих клубов покупали алкоголь в одном ирландском пабе, находившемся неподалёку на той же улице. В обоих клубах по субботам устраивались танцевальные вечера, причём в русском общественном клубе танцплощадка была просторнее, чем в заведении соперники. Там выступало трио балалаечников, а тенор Соня Чостиков, член русского общественного клуба, эмигрировавший еще до войны, исполнял песни о Красной армии. Регулярно демонстрировались советские фильмы, кинопоказы привлекали особенно много русскоязычных. У русского общественного клуба было большое преимущество Он получал советские фильмы непосредственно из посольства СССР. И посмотреть кино туда приходили даже антисоветски настроенные русские. Посмотрев советский фильм Падение Берлина в Нью-Йорке, антикоммунист Растислав Полчининов писал своим друзьям Николаю Кам в Мельбурн, как бы немного оправдываясь: "Мы не ходим на глупые американские фильмы". Мы ходим на советские фильмы, чтобы увидеть, пусть в щелочном растворе, наши родные города, услышать с экрана русскую речь и русские песни. Руководство Русского дома раздражало, что его за иногда ходят на кинопоказы в русский общественный клуб, вопреки правилу, гласившему, что как только кого-то из наших белых русских увидит входящим в тот клуб или выходящим из него, его навсегда исключат из нашего общества. Агент Тассио, присутствовавший на показе одного советского фильма, на который пришло около 250 человек, отметил, что несмотря на неприязнь, существовавшую между русским общественным клубом и белым русским клубом на той же улице, на кинопоказ всё же пришли некоторые из завсегдатаев последнего. Хотя, возможно, они, как и сам агент, явились туда для сбора разведданных. Там был один видный представитель русской церкви, и потом, когда я разговаривал с ним, он сказал, что пришел туда впервые для того, чтобы понаблюдать за публикой и посмотреть, не ходит ли на эти мероприятия кто-то из его паствы. С 1946 года председательницей Русского общественного клуба была Августа Кладницкая, приехавшая в Сидней из Европы сравнительно недавно, только в 1937 году. Августа и её муж Георгий, инженер, пользовались авторитетом в обществе. Ей нравилась публичность. Поскольку Георгий в прошлом был связан с временным правительством, община белых скорее всего оказала супругам прохладный прием близких по духу людей, они наверняка встретили в лице маргиналов вроде Александра Джеймса Жемчужного и его жены, которые смотрелись среди русских эмигрантов в Австралии белыми воронами, так как превыше всего ставили служение народу этот идеал дореволюционной русской интеллигенции. Неясно, насколько радикальными были политические убеждения Кладницких до войны или же их откровенно просоветские взгляды в 1940-ых годах просто отражали то патриотическое воодушевление, вызванное мужеством советских солдат на войне, которое ощущали тогда многие китайские русские. На общем собрании Русского общественного клуба в июле 1951 года Августа Кладницкая говорила о разногласиях в руководстве по поводу того, насколько твердо клубу следует выказывать солидарность с Советским Союзом. Правительство Мензиса, похоже, вознамерилось объявить вне закона коммунистическую партию Австралии. Хотя в действительности проведенный в сентябре 1951 года референдум по этому вопросу заставил правительство отказаться от этой идеи. И были опасения, что если это произойдет, то и русский общественный клуб окажется под угрозой закрытия. Секретарь клуба Мария Нестер выступала за то, чтобы вернуться на прежние позиции, когда просоветские настроения не декларировались столь открыто. Такого же мнения придерживался Сеня Чустиков, хотя он и любил исполнять песни красноармейцев. Но Кладницкая получила поддержку зала, в числе прочих от постоянной посетительницы клуба и члена Компартии Австралии Беллы Вайнер. В итоге фракция Кладницкой одержала верх в этом споре, и Августа Кладницкая продолжала возглавлять левый просоветский комитет до тех пор, пока не сложила председательские полномочия в 1952 году.